Глава 20 В воздухе отовсюду пахло сладкой выпечкой, кремовыми пирожными и тортами с глазурью на разный вкус. норт вдыхал этот запах полной грудью неся огромный букет красно-оранжевых цветов с пушистыми желтыми тычинками для невесты. эйден в теплицах постарался на славу этими цветами был украшен весь блейд норт никогда не видел его таким пёстрым, как сегодня В серость ворвались краски в основном огненных цветов даже с погодой повезло дождя не было Только небольшой снегопад прошелся по городу рано утром. По плану, первая часть торжества пройдет в Блейде, а с наступлением сумерек – в Сане, где возле огромных костров разразятся взрывные танцы, конкурсы и фейерверк. Сегодня люди, как и город, тоже пестрые и нарядные. Некоторые даже чересчур много нацепили на себя различных блестящих безделушек. Кто-то надел серо-красные плащи и цветные венки на голову. Сам Норт обошелся лишь парадным бушлатом, приталенным белым вместо обычного черного. Освальд как жених будет в лучшем бордово-алом костюме, а Эйдан вряд ли когда-нибудь изменит своей черной мантии. Норт постучался в деревянную дверь дома, где жила Кэрол. — Входите! — Уоу! — восхитился Норт, увидев девушку. Она стояла перед зеркалом в длинном нежно-голубом платье, поблёскивающем на свету. Инга и еще одна девушка, подруга Кэрол, помогали ей с такой же нежно-голубой фатой, прикреплённой к мерцающей диадеме. На плечах Кэрол придерживала легкую белоснежную шубку. Она улыбнулась Норду и приняла букет. «Готова?» «Да», — ответила Кэрол и взяла его под руку. Волнуюсь, я тоже, подмигнул ей Норд. Идем, все тебя ждут. Они шли по ковровой дорожке, растерянной по площади Блейда к алтарю, подсвеченному факелами. По бокам дорожки стояли солдаты, подняв над их головами мечи, пылающие синим пламенем. Вокруг Кэрол и Норда светлячками летали маленькие огненные звездочки. Это организовал кто-то из людей огня. Собравшиеся гости хором пели медленную песню, свадебный гимн, и их голоса сливались в один, перемешиваясь с мелодией музыкальных инструментов. Инга протирала платком мокрые глаза. Под руку ее держал улыбающийся Маркус. «Ты начала плакать раньше времени», — тихо заметил Норд. «Не могу сдержаться», — с улыбкой ответила Кэрол, смотря на Освальда у алтаря. Она поднялась по ступенькам и встала напротив своего возлюбленного. Под последние ноты мелодии лучи солнца пробили облака и осветили венчающихся. И Норд понял, что Эйден, который будет вести церемонию, уже где-то здесь. Наконец он показался за спинами гостей и поднялся на алтарь к Кэрол и Освальду. Все невольно приковали к нему взгляд. Вместо мантии на нем был бесподобный черный строгий костюм, украшенный золотом и россыпью мелких рубинов. За спиной развивался от легкого ветра красный королевский шлейф. На нем можно было увидеть переливающиеся образы огня. На голове блистала корона. Эйден, читая наизусть торжественную речь, надел на запястья Кэрол и Освальда по золотому браслету. которые сразу сузились до нужного размера, отчего снять их было уже нельзя. На браслете Кэрол была выгравирована первая буква имени жениха, а на браслете Освальда — первая буква имени невесты. Затем Эйден взял их руки и соединил. Они переплели пальцы. «Вы клянетесь любить друг друга при любых обстоятельствах. В счастье и в беде». Да, «Да», — вместе ответили они. При свете дня и при сумраке ночи? Да. Да. Где бы вы ни были и что бы ни случилось? Да. да. Тогда вы можете закрепить свою клятву поцелуем. Если ваши помыслы чисты, а сердца искренни, то браслеты зальются светом. Кэрол и Освальд слились в поцелуи, страстном, но таком ласковом. Буквы вспыхнули, и тогда разразились громкие аплодисменты, снова заиграли музыкальные инструменты. Молодожены слегка оторвались друг от друга, касаясь носами, смотря в глаза и счастливо улыбаясь. От плавного движения рук Эйдена вокруг Кэрол и Освальда засиял солнечный ореол. Спокойным вихрем закружились блики. Норд заметил, как после этого Эйден сжал дрожащие ладони в кулаки и убрал за спину. Он профессионально скрывал волнение за ослепительной улыбкой. Молодые, взявшись за руки, пошли за сопровождающими их солдатами с горящими мечами. За ними Эйден и присоединившийся к нему Норд, следом друзья и родственники венчающихся, а затем все остальные гости и горожане. Веселым праздничным строем все распределились по всей площади, освобождая середину для первого танца Освальда и Кэрол. Под звуки скрипки свирели и флейты жених за талию притянул к себе невесту. Кэрол вложила свою руку в его, вторую положила на плечо. Бархатная мелодия окутала всю площадь. Платье Кэрол развивалось каждый раз, когда Освальд чуть приподнимал ее в такт музыки. Все очарованно смотрели на молодых, которые, обнявшись и соприкоснувшись лбами, спокойно покачивались, слушая музыку и дыхание друг друга. «Эйден, все хорошо!» — шепнул ему Норд, обращая внимание на напряжение в его теле, слегка провел рукой по лопаткам, и плечи Феникса немного расслабились. «Позволь себе не думать об этом». «О чем ты?» О твоих сжатых кулаках и побелевших на них костяшках. Зря я не надел перчатки. Подумал, что полностью все контролирую, а сейчас мне страшно. Но я же Феникса не должен бояться самого себя. Как смешно. Неправда. Мы все можем чего-то бояться. Другое дело, бороться с этим страхом или нет. Норд стрельнул в него острым, как сталь взглядом, добавляя голоса убедительности. «Ты борешься, а я рядом, если что. Тебе больше не нужно проходить через это одному». «Спасибо за твою постоянную поддержку». Эйден разжал кулаки, кисти расслабленно повисли. Огонь на факелах, расположенных по всей площади, дрогнул и заметно стал ярче. Маркус и еще несколько солдат притащили огромные стеклянные кувшины с темной красной жидкостью и расставили на общем столе с угощениями и вкусностями. «Что это?» — послышались вопросы людей огня. «Любимый напиток всего Блейда — вино, сделанное лично мной», — гордо ответил Маркус. «Маркус, говори за себя. Это твой любимый напиток». Расмеялась Инга и обратилась к подошедшим людям огня. «После него завтра вы вряд ли вспомните сегодняшний день». Норд тоже залился смехом. «Инга, зачем ты это сказала? Люди огня очень любопытные, теперь они точно не устоят от дегустации». «А зачем я тогда принес, если его не дегустировать?» Возмутился Маркус и подмигнул людям огня. А они сразу подставили свои стаканчики. «Он столько этого добра наделал, так что пусть угощает», — ответила Инга Норду. Маркус разлил вино по стаканчикам щедро до краев. «Сначала я!» — Эйден взял у Маркуса протянутый ему стакан. Все люди огня и даже кто-то из людей стали замерли в ожидании вердикта. Эйдена ударил запах ягодного вина, отчего его нос покрылся мелкими морщинками. Он отпил глоток, прикрывая глаза, когда вкус распространился по языку, а жидкость приятно обожгла горло. Недурно. Не чай, конечно, но тоже неплохо». Люди, чокаясь, осушили стаканы. Кто-то сморщился, кто-то тяжело вдохнул и закашлялся, но все равно снова подставляли стаканы для добавки. Еще раз поздравляем вас, ребята!» Эйден и Норт чокнулись стаканчиками с Кэрол и Освальдом. С наступлением сумерек и вечерней прохлады в Блейде торжество изменило свое местоположение на город Сан. В центре Сана горел огромный праздничный костер, огонь которого воздымался высоко вверх, казалось, он почти касается облаков. Его было видно отовсюду. Небо окрасил закат, всходила полная луна. Скоро начнут появляться звезды. А когда небосклон станет совсем темным, спыхнут искры фейерверка. Норт, где твой дед? Я не видел его в Блэйде», — негромко спросил Маркус. «Я не знаю», — Норт осмотрелся вокруг. Он изначально дал понять, что ему это все не нравится. «Это к лучшему, что он не пришел. Не хочу, чтобы он как-либо испортил этот день. Все, все, хватит о грустном». Эйден влез между Маркусом и Нордом, закидывая руки на их плечи. Музыканты напрягаются для кого? Быстрее! Быстрее! Новобрачные Маркус и многие другие присоединились к уже вовсю энергично танцующим вокруг костра людям. Я, пожалуй, тут побуду. Норт отстал от всех на полшага, отказываясь идти в эпицентр веселья. Это еще почему? Бровь Эйдена изогнулась, как изгибалась при каждом вопросе. Не умею. Брось! Я научу! «Отказы не принимаются». Эйден потянул его за рукав. «Я тоже не горел желанием вставать на ваши дурацкие коньки. Один я должен позориться?» «Убедил». Ухмыльнулся Норт и последовал за ним. Прямо в толпу радующихся и дрыгающихся людей. «Просто повторяй за мной». Как бы ни звучала музыка, какие бы обороты ни принимала, Эйден идеально подстраивался под нее. Растворялся в ней, закрывая глаза, слышал и чувствовал каждую ноту. К его движениям, то плавным, как летящее с дерева листва, то резким и четким, как разряды молний, добавлялся развивающийся алый шлейф, добавляющий ему еще большей эффектности. На фоне костра феникс казался отделившимся от него язычком пламени, который теперь извивался и горел самостоятельно. Танцы — одно из самых любимых увлечений людей огня. Они все были хороши в этом, но Эйден был лучшим. — Добрый вечер, Норд. Я Агнес. К Норду подскочила юная девушка огня с горящими от восторга глазами. — Потанцуем вдвоем. Хм, прости, Агнес, я только учусь. Не хочу оттоптать тебе ноги. Норд глянул на Эйдена, и она проследила за его взглядом. Ох, простите, Ваше Величество, что помешало. Сможешь забрать его позже, — подмигнул ей Эйден, и Агнес растворилась среди толпы. Отбоя нет от поклонец. Норд весело пожал плечами. Когда он едва поспевал за Эйденом, тот снижал темп и упрощал движение, и со временем Норд тоже стал слышать ритм музыки и даже подстраиваться под него. Но идиллию прервал рыжеватый массивный мужчина, напавший на Норда с объятиями. Норт пошатнулся от неожиданности, но на ногах устоял. «Что происходит?» Эйден грозно свел брови к переносице. «Такое изменение в лице короля должно было напугать кого угодно, но только не этого мужчину. Он был слишком опьянён ягодным вином Маркуса». «Тот же вопрос!» – прохрипел Норт, мужчина при объятии случайно ударил его головой в шею. «Спасибо вам!» — всхлипнул рыжеватый мужчина, продолжая обнимать Норда. — За что? — Благодаря вам, я живой. Вы спасли меня. — О чем ты? — непонимающе спросил Норд, едва разбирая его путанную речь. — Я так виноват, что тогда хотел вас убить. Не знаю, что мной двигало. Извинись. «Извините и, и... спасибо». Мужчина снова всхлипнул и смачно чмокнул Норда в щёку. «Эйден, пожалуйста, сделай что-нибудь!» Взмолился Норд. Эйден за шиворот оттянул от Норда мужчину, заглянул ему в лицо. «Это тот, кто запустил в тебя огненный шар в твой первый визит в Сан!» Эйден узнал негодяя. «Извините, извините!» «Ты, видимо, попутал. Ты должен целовать его ноги, а не щеки. Давай, иди-ка отсюда, пока опять за решетку не отправился». Эйден отпустил его и проследил за ковыляющей пьяной походкой. Норт не сдержался и прыснул от смеха. «Совсем распоясались», — пробурчал Эйден. А тем временем энергичная музыка сменилась на неторопливую, и пары закружились в медленном танце. Какая-то девушка с вплетенными в косо цветами и в красно-серый плащ накидки кокетливо помахала Норду. Ее длинная темная челка практически скрывала глаза. «Давай!» — Эйден пихнул его локтем в бок. «Потанцуй с ней! Ты уже что-то да умеешь!» Девушка летящими шажками приблизилась к Норду и протянула руку. Парень неуверенно улыбнулся ей, и они закружились в танце. «Сразу предупреждаю, я не очень хорошо танцую!» Задорно пробормотал он. «Ничего, Норд, мы здесь не за этим!» Ответила она. «Голос! Этот голос!» «Кассандра!»